За обитой дерматином дверью гремел рояль, и заливался прекрасный женский голос. Видимо, Чачу работал. Я заглебался. За дверью грохнул взрыв хохота. Рояль смолк, голос тоже оборвался. «Нет, кажется, Чачу не работал». Я нажал на кнопку звонка. В тот же момент рояль загремел снова, и несколько мужских глоток грянули что-то грузинское. «Да, Чачу, кажется, не работал». Я позвонил вторично. Дверь распахнулась, и на пороге возник чача в черных концертных брюках с яркими подтяжками, поверх ослепительно белой сорочки, расстегнутую ворота, разгоряченное лицо озабочено, гигантский нос покрытый спариной. Черт, все-таки он работал! — Извини, ради бога, — сказал я, прижимая к груди папку. — Что случилось? — осведомился сон встревоженно и в то же время слегка раздраженно.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 С определением НКЧТ Чушь. Чушь и разбазаривание народных денег. Как и большинство выскоумных затей, связанных с литературой и с искусством, вообще это ж надо. Понаставили шкафов тысяч наста, и все для того лишь, чтобы доказать ежели писателей издавать, то читателей у него будет много. Хотя, может, и не очень. А ежели его, наоборот, не издавать, если его, сукина кота, держать в черном теле, то тогда у него, мерзавца, паксника, читателей вовсе не будет. Или еще клещи. Ежели издать, скажем, Александра Сергеевича Пушкина, томик хотя бы и прозы, и параллельно издать романчик унитазова, сортир, сортирча, про страсти в литейном ковше, то у Пушкина читателя, кажется, не в пример больше. Вот ведь, по сути дела, и все, что он пытался мне там втолковать. Ну, плюс еще, может быть, нехитрую мысль, что хорошее всегда хорошо, а плохое всегда плохо. Или тут что-то не так, и что-то я тогда не понял, и сейчас понять не могу. вольнош ему был намекать, говорил бы прямо, чего ему нужно.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 Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека каждый день пичкать классической музыкой, то он помаленьку к ней привыкнет, и в дальнейшем жить без нее уже не сможет, и это будет хорошо. Энчелос. Мы жаждали джаза. Мы сходили по джазу с ума, нас душили симфониями. Мы обожали душесчипательные романсы и блатные песни. На нас рушили скрипичные концерты.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 Тысячи и тысячи телевизионных программ, миллионы пластинок. И что же в результате? Гарри Каганян почти профессионально знает поп-музыку. Жора Наумов до сих пор коллекционирует бардов. Ойло, союзные вроде меня, чем меньше музыки, тем лучше. Шипс, длене вообще ненавидит музыку. Ну...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 Я подошел к столу, повалился в кресло и взял трубку. Звонил? Валя Демченко. Я вот совсем забыл. А в субботу, оказывается, у Сонечки день рождения, и меня звали. Я обрадовался. Я обрадовался, потому что, во-первых, Сонечкин день рождения справляется далеко не каждый год, а уж если справляется, то это значит, что...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 Я спросил, как обстоит дело с последней валенной повестью, со старым дураком. Валя ответил, что в ежеквартальном надирателе после давишних неприятностей читать не стали, шарахнулись, как от прокаженного. А в губернском вестнике, да, прочли, но молчат, молчат, пока ждут возвращения главного. А главный сейчас в Швеции, а, может быть, в Швейцарии, а, может быть, и в Швамбрании.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 Эх, был бы у меня хоть какой-нибудь альбом репродукции или хотя бы были деньги, рубликов триста пятьдесят, в планете продается Вашингтонская галерея, и умереть можно. Может быть, по ассоциации с Вашингтоном вспомнился мне мой Дэшелл Давно, ох, давно, точит сонечко зубки на моего Дэшелла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 И, принявши это решение, я поставил Томик Булгакова на место, перешел к полкам с иностранщиной и, отодвинув в сторону модель драконоподобного корабля тьюи на каких древние вьетнамцы катали своих королей, извлек Дэшел и Хаммета. Вот что я сделаю, — подумал я, листая страницы золотым обрезом почитаю к я его сегодня и завтра напоследок, и с тем распрощаюсь осторожно, чтобы не потревожить свой многострадальный бог. Я возлег на диван, и Том в моих руках сам собой раскрылся на мальтийском соколе. Я дочитал до того места, где к Сэму Спейду заявляются под утро лейтенант Дарби и детектив Том, и тут мне стало невмоготу.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 Раз. Два года спустя я однажды зашел в клуб победать. Я озирался в поисках свободного места, и тут на меня из угла напало сильно поддатые ойло союзные. Будучи в агрессивно восторженном состоянии духа, по случаю гонорара за очередную свою халтуру, оно обхватило меня длинными своими конечностями.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 «Боюсь, переломчик у вас», — сказал мне судовой врач, и, как выяснилось впоследствии, боялся он не напрасно. Это было три. И мне показалось, что, поскольку Бог любит именно троицу, злоключение ребра моего на этом закончится. Но, как видно, изба без четырех углов не строится.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 когда закипит чайник. В этой позе я стал пить чай и читать про пудовую статуэтку сокола из чистого золота, которую мальтийские рыцари изготовили когда-то в подарок королю Испании, а в наши дни начала за нею кровавая гангстерская охота. Когда я дочитал до того места, где в контору Сэма Спейда вваливается, продрявленный пятью пулями капитан Ла Паломы, в дверь позвонили,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 А у меня так перехватило дух от ужасного предчувствия, что я не мог выговорить ни слова и только постранился. давая ему дорогу. Как слепой он устремился в прихожую, натолкнулся на стенку и неверными шагами двинулся в кабинет. Там он бросил ноты на стол, словно эта бумажная трубка обжигала его, упал в кресло и прижал к глазам ладонь. Ноги подо мной подогнулись.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 Просипел он, отрывая руки от лица и запуская пальцы в густую шерсть над душами Опять Спартак пропер. — Ну что ты будешь делать, а?